Она слышала, как это иногда употребляло, это выражение вместе с другими, похожими. Ей не удастся схватить меня за яйца. И с этим парнем только за яйца держись. Почему это так боится, что кто-нибудь доберется до его яиц? И что это вообще за драгоценность такая необыкновенная? Все на все маленькие мешочки со спермой, но судя по тому, как мужики их оберегают, можно подумать, что это самая для них важная вещь в мире. Господи, да Эд чуть концы не отдал, когда обнаружилось, что сын испытывает некоторые трудности с выделением спермы. Врач сказал, что это никак не повлияет на его способность иметь детей, но это восприняла это как трагедию и хотел послать мальчика к психотерапевту, чтобы он не чувствовал себя ущербным. Она вспомнила, что в свое время у нее медленно росла грудь, но никому и в голову не пришло послать ее из-за этого к психотерапевту. Эд тогда настоял на своем – Она, мол, не понимает, каково быть мужчиной, и что это значит. Он закатил истерику, даже когда она хотела кастрировать их кота Валентина, который заделал котят, живущий по соседству чистопородной сиамской кошечки. Если ты собираешься отрезать ему яйца, можешь с таким же успехом отнести его и усыпить. Без сомнения, когда дело касалось яиц, он начинал вести себя несколько странно. Она помнит, как Эд, желая похвалить ту самую девицу у себя на работе, сказал про нее – «Дамочка-то с яйцами?» Вспомнив об этом, она удивилась. Он ведь не сказал, надо же, какие замечательные у нее яичники. Нет, он выразился совершенно определенно, яйца. «В яичниках есть яички», — подумала она. «Неужели они менее важны, нежели сперма?» «Бедная женщина, ей теперь всю жизнь придется как-то мириться с воображаемыми яйцами, болтающимися между ног. А как насчет размера?» Она никогда не слышала, чтобы Эд говорил об этом. Все мужчины страшно озабочены размером кое-чего другого, значит, в данном случае он большой роли не играет. Главное, в этой жизни есть у тебя яйца или их нет. Это было настолько просто и ясно, что она поразилась. У нее появилось ощущение, будто кто-то взял карандаш и провел острием по позвоночнику, поставив точку над «и» у нее на затылке». Она даже выпрямилась на стуле, потрясенная тем, что она, Эвелин Коуч из Бирмингема, штата Алабама, случайно наткнулась на ответ. Теперь ей понятно, что должен был почувствовать Эдисон, когда открыл электричество. Но, конечно, вот оно. Самое важное в жизни – это иметь яйца. Стало быть, вот почему она всегда ощущала себя, как машина без сигнала в дорожной пробке. Несомненно, эти два маленьких шарика открывали дорогу ко всему на свете. Они были кредитной карточкой, которая позволит ей чего-то достичь в жизни, чтобы к ней прислушивались и принимали всерьез. И теперь понятно, почему это так хотел мальчика. Потом на нее снизошло еще одно озарение. Еще одна печальная, окончательная и бесповоротная истина. У нее яиц нет, не было и не будет никогда. Она обречена жить без яиц. Интересно, подумала она, а яйца родственников считаются? В ее семье было четыре яйца, у Эды и Томми. Хотя, погодите, шесть, включая кота, минуточку. Но если Эд так сильно ее любит, почему бы ему не отдать ей одно из своих? Трансплантация яйца, точно. А вдруг можно получить парочку от анонимного донора? Решено, она купит яйца какого-нибудь покойника? Их можно положить в коробочку и брать с собой на важные встречи. А когда понадобится настоять на своем, стукнуть ими по столу. А может стоит купить сразу четыре? Неудивительно, что христианство получило такую популярность, если вспомнить Иисуса и его 12 апостолов. А если учесть Иоанна Крестителя, получается 14 пар, значит 28 восемь штук. Ах, наконец-то все прояснилось. Слепая курица, как же она раньше до этого не додумалась. И все же с Божьей помощью она это сделала. Раскрыла секрет, над которым женщины тщетно бились столько веков. Вот он, ответ. Она грохнула стаканом чая со льдом о стол и торжествующе воскликнула «Да, вот в чем дело». Посетители кафетерия недоуменно поглядели на Эвелин. Она тихонько закончила есть и подумала наверное, это прав» я действительно схожу с ума. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 10 июня 1948 года. Сбор средств на новые мячи. Клуб «Маринованный огурец» устраивает свадьбу без невесты. Представление для сбора средств на покупку новых футбольных, баскетбольных и бейсбольных мячей. Вот это будет вечер. Наш шериф Грейди Килгор сыграет влюбленную невесту Аиджи жениха. Джулиан Трэдгуд Джек Батс, Гарольд Вик, Пит Тидуэлл и Чарли Флауэр будут подружками невесты. Представление начнется 14 июня в 7 вечера в нашей школе. Цена билетов 20 центов для взрослых и 5 центов для детей. Венчание пройдет под звуки органа, на котором будет играть Эсси Ру Лаймуэй. Обязательно приходите все. Я собираюсь присутствовать на этом зрелище еще и потому, что моя дрожайшая половина Уилбур будет играть девочку, которая бросает цветы молодым под ноги. Мы с моей половиной ездили в кино на тайну убийства Грейси Аллен. Картина смешная, но постарайтесь успеть до семи, чтобы купить билеты подешевле. Кстати, преподобный Скрогинс сказал, что какой-то умник закинул садовую мебель на крышу его дома. Дот Уимс. Тюрьма Килби. Этмор, штат Алабама. 11 апреля 1950 года. За угрозу ножом двум собаколовым Артиса О'Пиви посадили в тюрьму Килби, которую чаще называли «фабрикой убийц». Полгода Иджи и Гредди пытались вызволить его, и, наконец, их старания увенчались успехом. По дороге в Гредди сказал Иджи. «Чертовски здорово, что его отпускают. Еще месяц, и он бы там загнулся». Гредди знал, о чем говорит. Когда-то он работал в этой тюрьме охранником. «Черт, если...» Его охранники не достанут, то другие нигеры прикончат, можешь не сомневаться. Я там насмотрелся, как вполне нормальные ребята быстро превращались в форменных зверей. Бог мой, дома у них жена, детишки, а они убивают друг друга из-за какого-то педрилы. По ночам в тюремных корпусах всегда неспокойно. Но как вылезет полная луна... Только держись. Все как один сходят с ума и режут кого ни попадя. А на следующее утро ходим и подбираем трупы, иногда штук по двадцать пять. Поработаешь таким вот манером, и через некоторое время единственное, что отличает тебя от заключенного, — это пистолет. Ты думаешь, кто там в охране-то служит? В основном полудурки недоразвитые. Сходят в кино смотрится Тома Микса или Хута Гибсона, а потом возвращаются домой и скачут по полям, ковбоев, значит, изображают. «А уж когда стервенеют, то хуже уголовников делаются. Видел я, как они нигер забили до смерти. за да просто так, от нечего делать. Вот почему и ушел оттуда. Говорю тебе, гибло это место. А теперь, говорят, там работают ухари из Скотсбора, так восток рад хуже стало». Иджи забеспокоилась и принялась торопить Гредди. Когда они заехали в ворота и направились по дороге, их глазам предстали сотни заключенных в грубой полосатой тюремной одежде. Они копали или долбили землю мотыгами. Охранники были в точности такие, как их описывал Гредди. Они цепко оглядывали каждую проезжающую машину и долго смотрели ей вслед, подстегивая приплясывающих лошадей. же подумала, что они впрямь похожи на дебилов, и успокоилась только, когда им выдали Артиса. На вид он казался вполне живым и здоровым. Хотя одежда его была измята, волосы сбились в колтун, Артис никогда так не радовался, как сейчас. Плевать на шрамы откнута по спине и на шишки, и на голове их же не видно». По дороге к машине он улыбался во весь рот, еще бы, он скоро будет дома. На обратном пути Грэди сказал, «Ну, Артис, теперь я за тебя головой отвечаю, ты не вздумай опять во что-нибудь вляпаться, ты меня понял?» «Да, сэр, я не хочу больше вляпываться и попадать в это место». грэди посмотрел на него в зеркальце. «Что, очень там хреново?» Артис засмеялся, «Да, сэр, там очень хреново, очень». Когда четыре часа спустя показались трубы бирмингемских чугунолитейных заводов, Артис разволновался, как ребенок, и все порывался выйти из машины. Иджи пыталась уговорить его сначала заехать домой, в полустанок. «Тебя же там все ждут, и мама, и отец, и Сипси!» Но он так умолял отвезти его сначала в Бирмингем, хоть на пару часов, что они высадили его на Восьмую Авеню. «Ты уж, пожалуйста, постарайся побыстрее добраться домой», — сказала Иджи. «Они очень соскучились. Обещаешь?» «Дамам, обещаю», — ответил Артис и побежал по улице, смеясь от счастья. Через неделю он показался у кафе с набриолиниными блестящими волосами, элегантный, в навехонькой шляпе с широченными по гарлемской моде полями. Подарок Медлин, который она купила в честь его возвращения. Приют для престарелых розовая терраса. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 7 сентября 1986 года. В это воскресенье Эвелин и Нинни угощались кукурузными палочками, кока-колой и домашними шоколадными пирожными с орехами. Милочка, чтобы вам утром сегодня приехать, вы пропустили такое представление. Мы все сидели за завтраком и вдруг смотрим, а перед нами Веста Эдкок с плюшкой из муки с трубями, На голове крутит бедрами, изображая танец с обручем, прямо в столовой. Вот это было зрелище, я вам доложу. Бедный старый мистер Дановой так возбудился, что пришлось ему дать успокоительное и увести в комнату, а медсестра Дженин заставила Весту сесть на место и доесть эту плюшку. Они дают их нам каждый день, вроде как профилактика от запоров. Знаете, в наши годы пищеварительная система совсем уже не та. Она откинулась в кресле и шепнула. «Представляете, некоторые здешние старички пукают и даже не замечают». Нинни сделала глоток колы. «А многие возмущаются, что здесь цветные медсестры. Кое-кто даже говорит, что все цветные ненавидят белых и только и ждут удобного случая придушить нас во сне». Эвелин сказала, что ничего глупее в жизни не слыхала. «Именно так я и подумала, но поскольку это сказала ваша свекровь, то я решила помалкивать». Но меня это ничуть не удивляет. Ох, и не только она так думает. Вы не представляете, сколько стариков тоже так считают, но я никогда в это не верила. Вокруг меня всю жизнь были цветные. Когда умерла мама Тредгут, ее положили в гостиной, а на дворе собрались все негритянки и струтвили и запели, когда я попаду на небеса и наконец присяду отдохнуть. Ох, никогда этого не забуду. Вряд ли вам доводилось такое слышать, у меня от одного воспоминания мурашки по коже бегут. Возьмем, к примеру, Иджи. У нее в труд вели друзей было не меньше, чем в полустанке, а если кто из ее знакомых умирал, она всегда ходила туда на похороны. Она даже как-то сказала мне, что с неграми ей бывает интереснее, чем со многими белыми. Я помню ее слова. «Нинни, плохой негр — это всего лишь плохой негр, а дрянной белый хуже собаки».